В это время кто-то отправляется в кафе, а кто-то в недорогой ресторан или столовую. Каждый университет, например, имеет от одной до семи таких столовых. Называются они кафетериями, но больше похожи на рестораны. Я поинтересовалась у менеджера одного из семи кафетериев в Северо-Западном университете в Чикаго, сколько у них обычно блюд в меню. Мы стали считать. Возможные салаты и другие закуски от 20 до 30 наименований. «Горячие супы» — 4-5. «Онтре» — то, что у нас обычно называют вторым блюдом. «Из мяса, птицы, рыбы» — 6-8. «Столько же видов гарниров». «А ещё выпечка» — торты, кексы, печенье, и взбитые кремы, и разноцветные желе, и, конечно, мороженое не меньше 5-6 сортов». И горячие напитки, которые здесь разливают автоматы. Чай с лимоном и без, кофе обычный и декафеинированный, черный и со сливками, с сахаром и с заменителем его и совсем не сладкий. И еще соки натуральные. И так называемые панчи, фруктовые напитки, и все виды содовой. Мы с менеджером в конец запутались, так и не смогли сосчитать, сколько же блюд предлагает посетителям университетская столовая кафетерий. Много, рассмеявшись, подвели мы итог. Чтобы взять блюдо в кафетерии, нужно иметь либо карточку, либо деньги. Карточка студента обычно оплачивается из его платы за учебу и содержание в университетском городке. Преподаватели получают ее бесплатно, но не все, а только заслуженные. Так что остается еще много сотрудников и творческих, и технических, которые расплачиваются наличными. А если не могут себе этого позволить, то приносят еду с собой. Есть и такие, которые успевают в этот же час сразу после полудня заехать домой. На ланч обычно едят пиццу. Знатоки насчитывают до ста ее вариантов. Или пасту, макароны с соусом или салат из тунца, самой популярной рыбой в консервах. Однако классическая еда в это время — сэндвич и кока-кола. Форма сэндвича пришла в Америку с первыми поселенцами. Два куска белого хлеба, проложенные ветчиной, курицей, индюшкой, сыром, листьями салата, ломтиками помидоров, маринованного огурца, лука. И все это замазано горчицей или кетчупом. На мой взгляд, трудно придумать более громоздкую и неудобную форму бутерброда, особенно клап-сэндвич в 3-4 слоя хлеба. Мне лично так и не удалось откусить ни кусочка от этого сооружения в ладонь высотой, сколько я не пыталась примять его до состояния лепешки, как меня учили друзья американцы. В конце концов, я плюнула на этикет, просто расслаивала сэндвич на обычные бутерброды и с удовольствием ела каждый в отдельности. Профессор Ирвин Уайл рассказал мне другую историю. В свой первый приезд в Москву, будучи тогда еще очень молодым, он был приглашен в гости к нашему замечательному поэту Самуилу Яковлевичу Маршаку. За столом перед ним лежали нарезанные кусочки мяса, сыра, соленые огурцы, салат и ломтики хлеба. Он взял кусочек хлеба, положил на него слоями все, что было на тарелках, накрыл все это сверху другим куском, и только тут поднял глаза на хозяев. Они застыли от изумления». Смутившись, он быстро-быстро разложил всю еду обратно по тарелкам. Однако ланч — это не просто еда. Это социальное действие. Некий ритуал. Моя аспирантка Тони Моррис сообщила мне, возбужденно, блестя глазами, «Пол пригласил меня на ланч». О, это уже кое-что значит. Некий знак внимания, интерес. Правда, не больше, чем просто интерес. Но вот через три месяца их хождений в кафетерии я увидела за столом Тони одно. «А где пол?» Она грустно вздохнула. «Я больше не буду с ним встречаться. Он несерьезно ко мне относится. Всё ланч да ланч. Ни разу не пригласил меня на обед». Обедом в Америке называют то, что по времени приближается к нашему ужину. Только очень раннему, в пять-шесть часов вечера, но не позднее семи. Однажды меня пригласили погостить в город Норфолк, штата Вирджиния, в семью профессора Билла Уайна. Утром, выезжая из городка, я наспех позавтракала булочкой и чашкой кофе, а в ланч не успела перекусить. Поэтому, когда я к восьми вечера подъезжала к дому Уайнов, я чувствовала сильный голод и предвкушала ужин, то есть по-американски обед. Хозяева профессора и его жена Кэт одарили меня своими широченными американскими улыбками и предложили что-нибудь выпить. Сок? Соду? Или, они игриво переглянулись, может быть, пиво? «Вы ведь из России», — заметил Билл, — «там, я слышал, употребляют много алкоголя». Мне лень было объяснять, что пиво у меня на родине за алкоголь не считают. Я просто поблагодарила и отказалась. Жажда меня не мучила, мучил голод. Говорить об этом в первые же минуты знакомства я сочла неприличным и решила тихо дожидаться. Бил отнес чемоданы в мою комнату, его жена показала мне мою ванную, когда я оттуда вышла, они уже ждали меня в гостиной. Меня это насторожило. В гостиной обычно не едят. Тут только пьют прохладительные напитки, а для более существенной трапезы переходят в столовую. Между тем началась легкая беседа, и я всячески напрягалась, чтобы ее поддерживать. Тем не менее, усталость брала свое, так что вскоре Кет ее заметила. «Билли», — воскликнула она, гости с дороги, она же устала». «Не чает, наверное, бедняжка, как добраться до постели». «Нет-нет», — испугалась я, — «я вовсе не хочу спать». «Хочу есть», — добавила я мысленно. «А мы, чудаки», — продолжала его жена, — «даже чаю ей с дороги не предложили». «Хотите чаю?» — я поспешно закивала. «К чаю же дадут что-нибудь пожевать». Меня, наконец, пригласили в столовую. Хозяйка захлопотала, положила на стол красивую подставочку из цветной керамики, поставила на нее японскую чашку с блюдцем тонкого фарфора. Я оценила этот знак уважения. Чай или кофе здесь обычно подают в огромных кружках с толстыми стенками. Вошел Бил, Сияющим лицом он осторожно нес в обеих руках глянцевую яркую коробочку. Поставил ее на стол и торжественно произнес. «У вас сейчас будет большой выбор». «Надеюсь, что-то съедобное», — чуть не воскликнула я, но хозяин уже опрокидывал на стол содержимое коробки. Это были пакетики с чаем, штук пятьдесят и все разных сортов. Мне понадобилась большая выдержка, чтобы сдержать стон. Не глядя, я взяла ближний пакетик, опустила его в чашку с кипятком. Чай оказался прекрасный. Ароматный, густого янтарного цвета, приятный на вкус, но для меня это уже значения не имело. К нему был подан кусочек лимона и сахар. Все.